Глава 9. Я была полностью истощена. Так плохо я уже давно не спала. Если моё ворочение с боку на бок вообще можно назвать сном. Пару секунд я взвешивала мысль просто остаться лежать или прогулять университет. Опять же, это избавило бы меня от необходимости видеться с Ноланом. Я совсем не знала, как себя вести и что говорить. С другой стороны, Тогда мне не представится возможность выяснить, как обстоят дела между нами и намеренно ли он избегал меня в скайпе. Мне необходимо знать, что я могу сделать, чтобы наши отношения снова стали нормальными. Поэтому я заставила себя встать с постели, приготовила чай матча и, как и каждую среду, отправилась в университет намного раньше, чем нужно. Подойдя к аудитории, проверила, не сполз ли мой бежевый берет. Я закрепила его на волосах двумя заколками-невидимками, чтобы ветер всё не испортил и не унёс его летать по кампусу. Затем я прочистила горло, взялась за дверную ручку, повернула и встретила сопротивление. Ещё раз попробовала повернуть ручку, однако ничего не произошло. Дверь была заперта. Отпустив ручку, я развернулась, чтобы прислониться спиной к двери. Я ходила на курс Нолана с января и с самого первого дня приходила заранее. Сначала из страха, что мне достанется плохое место, а потом ради того, чтобы поболтать с Ноланом. Никогда ещё дверь не была закрыта. Мысли путались. Сперва я подумала, что он Нолан, возможно, заболел, но тогда он бы точно отправил всем студентам имейл. А потом вспомнила про вчерашний вечер, когда он вышел из сети сразу после того, как я открыла Skype. «Привет!» — раздался знакомый голос, и меня накрыла такая волна облегчения, что я чуть не выронила свой стаканчик. Я подняла глаза. Однако это Блейк шёл навстречу мне по коридору, а не Нолан. Облегчение схлынуло так же быстро, как появилось. «Привет, Блейк!» — буркнула я. Он остановился передо мной и, наморщив лоб, кивнул на дверь. «Почему ты не заходишь?» «Нолана ещё нет». «Что?» Спросил он и всё равно подёргал ручку. Затем удивлённо посмотрел на меня. «А я почему-то думал, что он живёт в этом кабинете». Я сделала глоток матча. Пить чай — последнее, что мне хотелось сделать в данный момент. Но я ощущала потребность чем-то занять руки. «Не грусти», — продолжал Блейк. «Уверен, на следующей неделе у тебя снова будет шанс с ним поболтать». Я застыла, не закончив движение, и уставилась на него снизу вверх. «Что?» — прохрипела я. Он спокойно ответил на мой взгляд. «Ну, ты каждый раз приходишь сюда раньше, чем надо. И всегда, когда я появляюсь в аудитории, ты буквально ловишь каждое его слово». «Ничего я не ловлю», — возмутилась я и одновременно почувствовала, как у меня загорелись щёки. «Чёрт! Блейк чересчур внимателен». «Да это же неплохо. Я тоже как-то раз запал на преподавательницу», заявил он, равнодушно пожав плечами. Я стукнула его по плечу. «Ни на кого я не запала». Он приподнял бровь. «Ага, ясно». Уклоняясь от его взгляда, я пялилась в пол. Пульс так участился, что у меня уже почти кружилась голова. Я едва могла дышать. «Народ!» — отразился эхом от стен коридора голос Доун. Я посмотрела в её сторону, потом на Блейка. Тот, видимо, заметил панику у меня в глазах, потому что изобразил, будто пальцами закрывает рот на замок. К сожалению, легче от этого на самом деле не стало. «Почему вы не заходите?» — поинтересовалась Доун и обняла нас в знак приветствия. А затем, как Блейк и я чуть раньше, начала дёргать дверную ручку. «Нолана ещё нет», — сообщил Блейк. Доун задумчиво переводила взгляд с него на меня и обратно. «Считаете, он заболел?» «Не думаю», — пробормотала я. «Правда. Тогда он бы наверняка прислал письмо», — слух рассуждала Доун. «О, кстати, ваши комментарии просто класс. Вначале было чуточку больно читать отклик, но по итогу это оказалось хорошей встряской. Я уже переписываю те отрывки. Я рада». «Боялась, что мы, может быть, были слишком строги?» Она помотала головой. «Вообще нет. На этот раз мне всё показалось намного приятней. Вы заранее договорились?» Я кивнула. Мы встретились и обсудили все наши комментарии. Тут я услышала, как рядом кашлянул Блейк, и как можно незаметнее наступила ему на ногу. Из-за его идиотского намёка меня бросило в пот. Один за другим подтягивались остальные слушатели курса, и присоединялись к нам. Это бесспорно были самые длинные 10 минут в моей жизни. Все болтали о прошлых выходных, предстоящей промежуточной сессии и прочей университетской чепухе, в которую я толком не вникала, потому что мысленно зациклилась на Нолане и на том, что у Блейка оказался слишком внимательный взгляд. Я думала, не поговорить ли с ним ещё раз, и уже собиралась попросить его подождать меня после занятия, когда к нашей группе подошёл Нолан. Он поднял ключи над головой и позвенел ими. «Пропустите меня, чтобы я мог впустить вас!» Прокричал он и протиснулся по узкому проходу, который мы для него сделали, расступившись. Я ловила его взгляд, однако он распахнул дверь и направился вперёд к своему столу, не глядя ни на кого из нас. Вместе с Доун я вошла в аудиторию и запнулась, обнаружив, что на полу, по кругу уже разложены подушки для сидения. Мне показалось, будто кто-то схватил меня сзади и применил удушающий приём. Нолан приходил сюда заранее. Он подготовил кабинет и снова ушёл. Я старалась не относить его поведение на свой счёт, но была бессильна против растущей у меня внутри боли. Двигаясь на автомате, я заняла место на полу около Доун. Блейк выбрал себе подушку справа от меня. Лучше бы он сел где-нибудь ещё. Я напряжённо сверлила взглядом центр круга, подавляя желание посмотреть на Нолана. «Итак, ребята, как здорово, что вы сегодня здесь!» Заговорил он через пару минут и шагнул к нам. Теперь я просто не могла иначе. Просто не могла не поднять глаза. Щёки у Нолана слегка покраснели, словно он много времени провёл на улице. На нём были джинсы с дырками на коленках, серые кеды и футболка с логотипом сериала and Unsolved». В любой другой день я бы обрадовалась этому новому совпадению между нами. В любой другой день Нолан не избегал бы моего взгляда. В любой другой день он бы поприветствовал меня тёплой улыбкой и спросил, как у меня дела. «Я посмотрел ваши работы и оставил свои пометки». — произнёс он и начал раздавать распечатки выполненных заданий. «Блейк, для тебя и принёс награду, потому что ты впервые прислал что-то чуть раньше. Аплодисменты, пожалуйста». Нолан вручил Блейку лист вместе со Сникерсом, в то время как остальные смеялись и аплодировали. «Я не могла пошевелить руками. Мне казалось, будто они сделаны из свинца. «Джек-пот!» — воскликнул Блейк возле меня и разорвал обёртку на шоколадке». Откусив от неё, он протянул батончик мне. Я была в состоянии только качнуть головой. «Теперь моя очередь». Я смотрела наверх, на Нолана, пока он перебирал стопку и искал мою работу. «Посмотри на меня», — думала я. «Пожалуйста, посмотри на меня». «Хорошая работа», — сказал он и отдал мне листок. И ещё до того, как я нормально его взяла, разжал пальцы, так что страница спланировала мне на колени. Нолан отвернулся от меня и протянул Доун её сочинение. Я тем временем не отрывала взгляда от листа у меня на коленях и пыталась не показывать, как во мне поднималась паника. Сейчас у меня есть ответ на вопрос, намерен ли Нолан прятался от меня в скайпе. Очевидно, прошлая пятница разрушила между нами больше, чем я предполагала. Нолан делал всё, что в его силах, чтобы избежать разговора со мной. Даже более того, он делал вид, что меня вообще не существует.